Глава 53. Холден Когда Мартри протиснулся между механизмами и переступил порожек узкого моста, Холден уже стоял на другой стороне. Рука его небрежно прикрывала рукоять пистолета. Шеф службы безопасности РЧ едва заметно кивнул и тщательно осмотрелся. Заглянул в стометровую пропасть, попробовал носком сапога язык моста. Медленно повернулся вокруг своей оси и заглядывая в щели между машинами. Закончив он снова посмотрел на Холдена и послал ему ничего не выражающую улыбку. Холден отметил, что Мартри тоже держит руку поближе к оружию. "Ты один пришёл", заговорил Мартри. "Разумнее поставить одного открыто, а второго спрятать за спиной у объекта". "Ты так поступаешь, да?" спросил Холден, подражая небрежной беззаботности Мартри и более-менее преуспев в этом. Проверенный способ, кивнул Мартри. И как же туда спускаются? Сам гадаю. Ну-ну. Мартри почти незаметно пожал плечами. Мне надо на ту сторону помешать тому, что они заварили. Доктор Акое, похоже, считает, что ты намерен сломать оборонительную сеть. Да, признал Холден. Как бы намерен. Назовём это спасением жизни. Мартри потивал, но заговорил не сразу. Холден ждал, что он потянется к оружию. Разделявшая их пропасть была чуть шире 5 метров. Не промахнёшься. Хуже, если полишь в торопах, отвечая на чужой выстрел. Света хватало, Мартри пришёл без шлема. Рискнуть, выстрелить в голову. Бронежилет безопасника выглядел основательно погрызенным. Холден заподозрил, что тут поработал дробовик Амоса. «Попасть в грудь легче, но, возможно, повреждения брони только на первый взгляд казались серьезными. В этом случае из пистолета ее не пробьешь». Мартри подмигнул, словно прочел мысли Холдена. «Я не позволю», — сказал он, едва ли не извиняясь. «Все это согласно лицензии и принадлежит Royal Charter Energy. Я не позволю тебе ломать». Холден, не веря своим ушам, покачал головой. «Ты впрямь сумасшедший. Если не сломать, наши корабли упадут, и все мы погибнем». «Возможно. Возможно, погибнем. Или найдем другой способ выжить. В любом случае, права и РЧА останутся в силе». Мартри широко повел рукой, не той, что лежала на пистолете. «Все это стоит триллионы». Отныне лишь известие о существовании колец привело к невероятному прорыву в технологии. А что даст работающая техника? Вот зачем мы здесь, капитан? Не тебе решать, что с ней делать. Триллионы, всё с тем же недоверием повторил Холден. Никогда не видел, чтобы мертвецы тратили деньги. Очень даже видел. Это называется фондом или завещанием, широко распространённое явление. Так всё это, чтобы ты мог оставить завещание? Улыбка Мартри стала на миллиметр шире. "Нет", ответил он. "Я завоевываю новый мир, так это делается. Понимаю, что кажусь тебе жестоким и негибким, но так вот требует ситуация. Орудия, которые используешь ты, подходят для уже утвердившейся цивилизации. Для такой работы они не годятся. Я не питаю иллюзий относительно средств, которыми приходится завоёвывать новые рубежи. Это требует жертв, требует крови, поступков, на которые мы не пошли бы там, где всё налажено и находится под контролем. А ты воображаешь, что обойдёшься совещаниями и пресс-релизами. Интересно, убедительными ли покажутся твои аргументы людям, гибнущим сейчас на орбите. Мне их жаль, действительно жаль. Но они знали, чем рискуют. И погибнуть не зря, сказал Мартри. Не зря? Их смерть будет знаком, что мы не уступили ни сантиметра. До последнего вздоха держали то, за чем пришли. В таких делах человечество не останавливается на полдороге, капитан. Так было всегда. Даже Кортес сжёг свои корабли. В смехе Холдена к недоверию примешалось презрение. Как вы все поклоняетесь массовым убийцам? Мартринах хмурился. Между ними встала и опала колонна голубого сияния, словно столб пыли на пустой улице. Ты о чем? Один мой знакомый оправдывал свой выбор, сравнивая себя с Чингисханом. — Как я понимаю, ты не счел его аргумент убедительным, — усмехнулся Мартри. — Нет, — сказал Холден. А потом мой друг выстрелил ему в лицо. Забавное возражение на аргументы необходимости насилия. «Я тогда тоже так подумал». Мартри поднял левую руку и почесал в затылке. Его сальные волосы встопорчились, смутно напомнив новое пристанище Миллера. Сплошные углы и колючки. С отвращением посмотрев на свои пальцы, Мартри вытер их о бронежилет. Холден ждал. Где-то далеко за его спиной возник звук, напоминающий стрёк от цикад в летний полдень. Так, заговорил наконец Мартри. Мне надо перейти. Он подбородком указал на ту сторону пропасти, где стоял Холден. Правая рука зависла над рукоятью пистолета. Нет, ответил Холден. Мартри кивнул так, словно ожидал этого ответа. Хочешь меня арестовать, шериф? Я, собственно, подумывал насчёт застрелить. В лицо, разумеется. Если сумею попасть, Радикальные перемены в человеке, который пытается покорить рубежи рассуждениями и совещаниями. А, нет, это не из-за того. Элвис сказал: "А ты убил Амоса? Я не стану ни в кого стрелять из-за долбаных рубежей, но за свою команду, а за своих я тебя убью". Говорят, месть ничего не даёт. Я ещё не пробовал, ответил Холден. Прости, если моё мнение пока не сформировалось. Если я скажу, что твой приятель не умер, это что-то изменит? Когда я уходил, он ещё стрелял. Волна облегчения накатила на Холдена, чуть не сбив его с ног. Если бы сейчас Мартри обнажил ствол и выстрелил, бой бы на этом и кончился. Но Холден сумел не измениться в лице и справился с подгибающимися коленями. Он ранен? А, ещё как. Довольно тяжело. Он прежде чем свалился, убил моего человека. Да вольная просная компания для такого противника насилия, как ты. Да, невольно расплываясь в улыбке, ответил Холден. Зато он отличный механик. А что со вторым своизом? Ранин, но жив. Я не успел его добить, твой парень открыл огонь. Ни один из них не мог двигаться, так что я просто ушёл. Марти так деловито объяснял, почему не добил Фаиза, что у Холдена кровь стыла. Давайте поговоримся, продолжал запасник. Я пропускаю тебя на эту сторону, чтобы ты мог заняться своим Амосом. И Циголовому тоже кровь остановишь, даю слово не вмешиваться. А ты, закончил, Холден, перейдёшь на эту сторону и помешаешь Элвис сделать то, что я считаю нужным. По-моему, честная сделка. Ладонь Холдена, прежде просто лежавшая на рукояти, крепко обхватила её. Он развернулся всем телом, переставил ноги в боевую позицию. Мартри чуть двинул бровью. "Нет", сказал Холден и приготовился к стрельбе. "Послушай", не шевельнув ни единым мускулом, проговорил Мартри. "Знаешь, что люди вечно забывают о новых мирах?" Холден не отвечал. "Цивилизация доходит с временным лагом". Мы летим в новые места и воображаем, что раз мы такие цивилизованные, цивилизация летит вместе с нами. Это не так. Мы её строим. А пока она строится, умирает уймы народу. Думаешь, американцы пришли на запад с железными дорогами, почтовыми конторами и тюрьмами? Всё строилось ценой тысяч жизней. Одно без другого не бывает. И это делают такие, как я. Такие, как ты приходят потом. Всё это Мартри одним взмахом руки указал на себя и Холдена. Произошло потому, что ты явился раньше времени. Возвращайся, когда я построю почтовую контору, тогда и поговорим. Закончил, спросил Холден. Решено, как я понимаю, кивнул Мартри. Другого пути нет, хоть я и не убил твоего человека. «Может, ты убил Амоса и Фаиза, а может, нет. Может, ты прав насчет рубежей, а я просто наивный дурак. Может, все до единого, кого ты прикончил на этой планете, сами были виноваты, а ты во всем прав. Но твои люди на орбите, и ты спасешь их любой ценой». «Я собирался сказать, и все равно ты последний подонок», — ответил Холден. «Но твой вариант верен. Через этот мост ты не пройдешь». Ну что ж, Мартри чуть шевельнулся, прищурился. Стрёкот за спиной стал громче. Внизу вились и метались светляки-протомолекулы. Ну что ж, Холден улыбнулся, подражая ковбойскому выговору Алекса, протянул: "Брось, чёрный Берт, ты всегда знал, что этим кончится". Мартри рассмеялся. Шутник. Холден выстрелил. Мартри покачнулся, схватился одной рукой за грудь, другой взялся за пистолет. Вторую пулю Холден всадил ему в правое плечо. Он целил в локоть, а попал только в бицепс. Тоже неплохо. Мартри уронил оружие на мост у своих ног, упал на колени и попытался дотянуться до пистолета левой рукой, и тогда Холден прострелил ему бедро. Рухнув на мост, Мартри сбил пистолет в пропасть и сам сполз за край, но умудрился зацепиться левой рукой за сетку и удержался. Всё это заняло около 3 секунд. Когда затихло эхо последнего выстрела, Холден перешёл на другую сторону пропасти. Мышцы моста-языка вздыбались под подошвами. Мартри цеплялся за сеть уцелевшей рукой. На его сведённом от боли лице появилась упрямая насмешливая улыбка. "Ну что? Хватит у тебя яиц, чтобы меня прикончить?" спросил он. "Или предоставишь это гравитацией?" "О, нет," возразил Холден и опустившись на колени, ухватил Мартри за левое запястье. "Я тебя не убью. Во всяком случае, пока не узнаю точно, что с Самасом." Он тащил, пока Мартри не лег животом на край моста. Дальше тот, подтягиваясь на одной руке, сумел выбраться сам. «Что дальше?» — выдавил он, раскинувшись ничком у самого края и сдерживая одышку. Под его правой рукой и левой ляжкой собрались лужицы крови. «Доставлю тебя обратно», — ответил Холден, присаживаясь рядом и дружески похлопывая Мартри по затылку. «И спалю публично на камеру». А потом мы засунем тебя в такую глубокую дыру, что все забудут о твоём существовании. Не видать тебе славы, Картес. Я действовал исключительно в границах полномочий Erchie, ответил Мартри. В рамках ответственности за сотрудников и капиталовложения Royal Charter Energy, ответил Холден, и достав аптечку, наполнил повязку на кровоточащие раны Мартри. Ты уже выстроил стратегию защиты? Предусмотрительно, твой адвокат будет доволен. Хочешь услышать мою стратегию? Конечно. Мартри ощупал раны, поморщился, но крови не выдавил. У меня в долгу самая влиятельная на земле особа, и я намерен сказать ей, что ты подёнок, который сделал всё возможное, чтобы испортить ей репутацию. Пока это только черновой план, но я над ним поработаю. Это у тебя сходит за правосудие? Похоже на то. Мартри открыл рот, но всё, что он собирался произнести, осталось невысказанным, потому что фабрика обратилась в хаос. Голубые светлячки стеной взметнулись из пропасти и разлетелись, стремясь к невидимым вентиляционным отверстиям в стенах пещеры. Кругом загрохотала какофония оживающих тяжёлых машин. Что-то вылетев из теней под потолком, спикировало на голову Холдуна. Падая на Мартри, тот успел отметить иронию положения. Прикрывать с собой человека, в которого только что выпустил три пули. «Что это?» – спросил Мартри. «Элви», – ответил Холден. «Это Элви».